Вы вчетвером. Я всех не успею, но первого, кто подойдёт, да и второго, пожалуй. По лицу у него тёк пот по полам со снегом, растаившим в волосах, шапочку потерял во время погони, глаза были сумасшедшие, лёгкие горели в груди. Но что интересно, руки стетте ничуть не дрожали. Двоих не двоих. А первого Шагнув ещё вперёд, он уложит точно. Это сомнению не подлежало. Ты что, пацан? Поинтересовался Бажак. Он сохранил наибольшее хладнокровие, а ничего, отозвался Славик. Быть рядом напарник, они могли бы уложить всю братву, как миленьких мордами в снег, повязать и сдать по назначению. Возможно, Славик справился бы и один, уповая на то, что среди налётчиков не найдётся ни одного камикадзе. Вот только стоило ли это делать? Он принял решение, не задумываясь, немного перевёл дух и мотнул головой в сторону джипа. Валяйте. Грузитесь в тачку и мотайте на хрен отсюда. Им понятно было обидно, что дело кончилось таким бездарным провалом, пока они залезали в машину, Славику пришлось высุшить изрядное количество нелестных эпитетов и самых чёрных угроз. Он на непарламентские выражения внимания не обращал, отдавая себе отчёт, что произносились они вполголоса, да и резких движений ни один старался не совершать. Наконец, ланд-круизер переваливаясь, выполз за ворота и укатил прочь на скорости исключавший возможность десанта и тайного возвращения. Когда его кормовые огни исчезли за поворотом, Славик наконец опустил руки. Сведенные с дрожью пальцы разжались снис первой попытки. Излюбленное оружие наемных убийц все-таки спасло ему жизнь. Вопрос в том, надолго ли Теперь, когда все вроде бы отгримело, Славика заколотила лютая дрожь. Он вернулся в будочку и сел на пороге, прислонившись к двери. О, господи! Если ты есть, сделай так, чтобы они не вернулись, чтобы на том все и кончилось. Очень хотелось надеяться, но Славикое что повидал в жизни, и от того понимал, вот эту ж навряд ли. Он вдруг почувствовал себя в натопленной и уютной сторожке как в мышеловке и опять вышел за дверь. Очень скоро оказалось, что внутри и снаружи было одинаково страшно. А всего больше хотелось вскочить в первый попавшийся поезд и уехать на нём далеко-далеко, например, с Ладожского вокзала, заменить по дороге все документы и желательно внешность. Опробив все концы, осесть в далёком посёлке на Ханты-Мансийке жениться. Вот так ему и следовало поступить. Причём прямо сейчас, даже с сменчика не дожидаясь. Славик не послушался первого душевного поползновения и никуда не помчался. А поскольку стоять просто так было холодно, вернулся к занятию, прерванному визитом разбойников. Вы в Локсанке и вновь принялся растаскивать снег. После того предельного напряжения, которое ему только что довелось пережить, обычные земные дела оказались мелкими и совершенно неважными. Но как прикажете объяснить это клиентам, которые уже совсем скоро потянутся суда за своими машинами? Ведь тому же владельцу не ивы. который в ожидании прихода хозяина не только прогреялась, но и успела почти нас сухо обтаить. Славик, хотя и был предупреждён о печке, но тоже шарахнулся, непроизвольно хватая за сунты из ремень пистолет, когда по лобовому стеклу нивы с шорохом сы скользнул толстый пласт снега. Ему совершенно не хотелось кому-то что-то объяснять. Были причины. Нагружая и вытряхивая тяжёлые санки, Славик всё время косился по сторонам и раздумывал, зачем всё-таки приезжали все четверо. Версилы изникали одна за другой, но все выглядели неубедительными.